«Лялька!» В Таллин ехали на поезде. На перроне собралась вся честная компания с рюкзаками и гитарами. Почти перед отправлением отец заметно занервничал, но тут к вагону подбежала высокая молодая женщина с распущенными длинными рыжими волосами и огромными в пол лица черными глазами. Лялька видела, как отец облегченно вздохнул и покачал головой. Все загрузились в купе. Рыжая, ее звали Алой, расположилась в купе с лялькой, Полей и Ритой, подружкой Лео. Гриша, судя по всему, был соло. Мужчины расположились в соседнем купе. К вечеру женщины накрыли ужин. Поля, золотая душа, обняла немного смущенную ляльку, с некоторым испугом поглядывающую на рыжую Аллу и шепнула. «Все будет хорошо, не волнуйся». Потом из огромной сумки Поля достала пирожки и запеченную курицу, кастрюлю винегрета и миску с вареной картошкой. Рита тоже распотрошила свою сумку и выложила котлеты и соленые огурцы. А вот Алла растерянно хлопала глазищами и извинялась, что ничего с собой не взяла. Не успела, смущенно оправдывалась она. Только-только хватило времени собрать вещи. Ничего, успокаивало ее Поля, еды на всех хватит. Да, подумала Лялька, папаше опять, похоже, не повезло. Пусть это Алла и вправду красавица, но Росомаха еще видна та. Не поле одним словом. Положиться на нее можно едва ли. Хотя, конечно, эффектная и вроде бы не вредная. лишь шумно и весело, с коньячком и гитарой. Запевал Митя, остальные подхватывали. Спать легли поздно. Поле с трудом выгнала мужчин из женского купе. В Таллин прибыли рано утром и сразу, не посмотрев город, Лялька расстроилась до слез, пересели в маленький пазик, который должен был их отвезти до места. Алла села рядом с отцом. Лялька видела, как она взяла его за руку. Отец обернулся к Ляльке и подмигнул ей. Лялька отвернулась к окну. Ехали долго, часа три. До самого острова добирались моторной лодкой по очереди. Остров оказался сказочным. Узкая пляжная полоса с седым мельчайшим песком прозрачный сосновый бор, вдоль берега низко стелющиеся кусты цветущего красного шиповника, огромные, отполированные морем и временем валуны. И абсолютная звенящая тишина, запах хвои и смолы. Никакой цивилизации близко не видно, но отец сказал, что на другом конце острова есть небольшой рыбацкий поселок в шесть домов. Жители держат скотину и кур, так что свежее молоко, масло, сметана и яйца обеспечены. А вкуса все это необыкновенного. Сметану можно резать ножом. Начали устраиваться. Ставить палатки, полевую кухню, туалет. Поле Рита пошли в поселок за картошкой, овощами и молочными прелестями. Лялька разбирала на кухне посуду. Алла сидела на берегу, покусывала травинку и пропускала через ладонь мелкий песок. «Хорошие дела», — подумала Лялька, — «вот ведь цаца и нахалка к тому же. Ну почему отцу так не везет?» А потом начался отдых. Митя с Полей жили в одной палатке, Лео Ритой — в другой. Отец разместился с одиноким и посему грустным Гришей, а Лялька оказалась в одной палатке с Рыжей Аллой. Отец по-прежнему делал вид, что к Калле он не имеет никакого отношения, стеснялся. Но, конечно, лялька видела, как они вдвоем уходят в лес и целуются, купаясь у моря. В хозяйстве Алла участия не принимала. В основном спала, загорала и пила литрами кофе. Легкий прибалтийский загар, надо сказать, ее необыкновенно украшал. Умница Поля не роптала, святой человек. Рита тяжело вздыхала и качала головой но при ляльке они Аллу не обсуждали. А в остальном все складывалось замечательно. Мужчины ловили и коптили рыбу, янтарная салака, истекающая жиром, была превосходна. Огромные бледные, но сладчайшие помидоры, выросшие на белоснежном мельчайшем песке, а мелкая рассыпчатая картошка, а соленая балтийская килечка пряного посола, купленная в сельпо, Упались, ходили в лес за грибами и черникой, вечером у костра пели песни под гитару и говорили о жизни. Все хотели уехать и мигрировать из страны Советов. Лялька сжималась, слушая эти антисоветские разговоры. Не от самих разговоров, нет, девочка она была разумная. Просто она боялась, что отец соберется и уедет с рыжей ленивицей Аллой и бросит на произвол судьбы ее, ляльку. Обсуждали, куда кому податься. Митя говорил, что хотел бы оказаться в Германии, ведь там такой уровень медицины. Лео утверждал, что ему все равно, хоть в Монголию шутил он. Рита грустно молчала и опускала глаза. Она понимала, что Лео вряд ли возьмет ее с собой. Он повторял, что устраиваться и выживать там на первых порах проще одному. С Гришей было все понятно. В Израиле у него давно и небедно жила родная сестра. Лялькин отец мечтал об Америке. Говорил, что это страна неограниченных возможностей. Алла загадочно улыбалась и гладила отца по руке. Лялька отводила глаза. Поля, умница Поля, видя лялькины страдания, шепнула ей. — Не психуй, отец тебя любит до смерти, разве он тебя оставит? — А мама? — спросила лялька и разревелась.